24. Атомная бомба. Разочарованный Том Коннер отошёл назад. Это был единственный путь в её лабораторию, он был в этом уверен. Том прислонился к стене и сжал кулаки от ярости и бессилия. Стеклянные двери приоткрылись и появился повелитель в компании Мартина Сейра и двух бессмертных высокого ранга. "Сэр", слабо усмехнулся Коннер. "Прикажите этому человеку пропустить меня. Я хочу видеть принцессу". Лукавое и вопрошающее выражение мелькнуло в глазах великого ладыки. Он покачал головой. «Мне очень жаль, Томас», — сказал он спокойно. «Принцесса понадобится нам через пятнадцать минут. Тебе придется подождать. Но... но мне кажется, что она хочет видеть меня». Тогда она тоже немного подождет. Его глаза снова блеснули. Она ждала, правда, не слишком терпеливо, больше семисот лет. Он пошел дальше по коридору, оставив Конора в замешательстве. Коннор подавил свое нетерпение. Как всегда, поверитель был прав. Времени для него и Маргарет Уртс было предостаточно. Перед ними были годы и годы, но было жаль терять хоть одно мгновение. Коннор вспомнил о визорных экранах. За ним находилась большая комната сразу позади тронного зала. Он направился туда и оказался среди лихорадочной суеты клерков, готовящих записи с визоров для бессмертных южного полушария. Оглянувшись вокруг, Гонер увидел пустой экран на столе в дальнем углу комнаты. Он направился туда вдоль длинной линии столов, не обращая внимания на тысячи изумлённых взглядов клерков. "Принцесса", сказал он небрежно, нажав кнопку включения, "и её лаборатория за тронным залом". На экране появилось женское лицо, но не сама Маргарет Уорпс. "Мне очень жаль, сказала девушка, никаких переговоров ни с кем во время конклава приказ повелителя". Экран снова погас. и Том отпустил колку и реплику в адрес дежурной. В коридоре он увидел Эвани, смотрящую со странным напряжением на закрытые стеклянные двери. Он проблался сквозь толпу к ней. «Привет», — сказал он, и был поражен страхом, появившимся на ее лице. Но она быстро взяла себя в руки и холодно посмотрела на него. «О, это ты?» — сказала она коротко. Он с удивлением отметил, насколько отличается эта Эвани от той задумчивой и скромной армонской девушки. Как она изменилась всего за несколько дней. Но его это практически не волновало. Пламя выжгло из его сердца Эвени, и теперь он был свободен. "Что ж, пора до бессмертных спаселан со спокойной улыбкой. Возможно, мне казалось, что ты так ненавидишь их, что предпочитаешь даже не смотреть на них". Её голос изменился до неузнаваемости. "Я? Ну хорошо, какого же будет твой ответ?" Она посмотрела на часы на руке. «Ты получишь его совсем скоро». Она взглянула на него со странной сардонической ухмылкой. «Я не боюсь сказать тебе об этом сейчас. Я даже скажу тебе, что было в пакете, который я получила от амфиморфа. Ты хотел бы знать?» «Конечно». Ее голос задрожал от восторга. «В этом пакете была атомная бомба». «Атомная бомба?» «Да». «И знаешь, где она сейчас?» Голос ее захлебнулся в фанатической экзальтации. «Анфиморфа?» стене за троном Урса, за троном, где в этом мгновении сидит повелитель. Она засмеялась, увидев его испуганное лицо. Благодарю тебя за то, что ты меня сводил в дом, это помогло нам. Но повелителя нет там, сказал Коннор, стараясь казаться спокойным. Я видел, как он выходил. Том увидел, как бледнеет её лицо, и вдруг внезапная емусть обожгла его. О боже, но ведь там принцесса, там принцесса. Коннор бросился к охраняемой двери, не обращая внимания на предупреждающий крик Эвани. «Том, время истекло! Время истекло!» Коннор бросился на невозмутимых охранников, но прежде чем они успели остановить его, оглушительный рев потряс огромный зал, словно жуткий грохот рушащейся горы. Непрекращающийся крик внизу, словно адский вопль, поднялся до режущего уха крещенда. Из-за хрустальных дверей вырвались густые облака пары вместе с языками пламени. Сходя с ума от отчаяния, Том Коннор рванулся к дверям. Они распахнулись и закрылись за ним, и он влетел в зал, где произошёл взрыв. Далеко внизу за троном повелителя пульсирующий гейзер разрушения привлёк его внимание. Могучее, ревущее облако, плюющее дымом и огнём, визжащее громче, чем души грешников в седьмом круге ада. Высвобожденная энергия выбрасывала куски пламени сквозь облако. Они походили на молнии перед раскатом близкого грома. Реверберация накладывалась на рёв взъеззавающегося водорода. Трон повелителя был охвачен пламенем, пожирающим всё вокруг. Но даже этот грандиозный взрыв не смог полностью заполнить огромное пространство тронного зала. Часть, где стоял Коннор, на мгновение шеломлённой, была заполнена лишь дымом и обломками. Том нагнул голову и бросился в преисподнюю. Маргарет находилась где-то там за этим адским взрывом. Невыносимый жар лизал его, скручиваясь вокруг его тела. Голые ноги и руки колола от его прикосновения, лицо обгорело, но Том добрался до линии тронов и остановился на мгновение, прячась за ними, как за щитом. Какое оружие разрушения! Бомба, вместо того, чтобы выбросить всю энергию в едином взрыве, продолжала взрываться каждым из биллиона атомов. Нет нужды смотреть на дверь. Детонация, первый взрыв разорвал стену. Внезапно Конор нырнул в пылающие дебри, где могучие опоры были фантастическим образом скручены и отброшены в сторону от ревущего эпицентра, отмеченного ослепительным светом. Том бросил свое тело на край воронки, раскачив совсем рядом с преддверием в ловушку Тафет. Радиоактивное гамма-излучение обожгло тело. Вопль умирающих атомов загремел в его измученных барбанных перепонках, и Том запылал, весь покрытый ожогами. Но единственное, что удержало её в сознании, мысль, что он ответственен за весь этот хаос, за этот кошмар, и Маргарет Уорпс. Он нарушил слово данное повелителю. Ева не предала его, она обманула его, умоляя о помощи, и потому что он содействовал ей, всё так и произошло. Ян Орм не смог бы принести столько вреда, действуя в одиночку. Только Ева, не потому что в ней текла нелюдская кровь, могла договориться с самфиорфами. Ева, в которую, как ему казалось, он был влюблён. А принцесса, которую он любил, была где-то рядом. Он зарычал от ярости и бросился дальше. Его мышцы локотало так же яростно, как сам взрыв. Наконец, он оказался в лаборатории Мартина Сейра, в внутренней части которой было охвачено пламенем. Измученный и обгорелый, он кнулся в дальнюю стену, пополз вдоль неё и наконец-то нашёл дверь. Пешениебельная комната принцессы была сейчас в полном беспорядке, но решлиневые клубы пара ползли по ней, приглушая взрывы. Но стена дала трещину. "Маргарет", крикнул Коннор. "Маргарет, упс". Она откликнулась. Принцесса сидела, сжавшись в углу. "Ранена? Нет". Она судорожно копалась в бумагах, которые рассыпались по всей комнате после первого взрыва. Том бросился к ней. "Пошли", закричал он. "Мы разобьём окно и выберемся наружу". Она холодно посмотрела на него. "Окно? Попытайся, может быть, пуля возьмёт его, но ничто другое". Том схватил стул и в отчаянии запустил его в раму. Пресса с грохотом ударилась о стекло, две тонкие трещинки пробежали по нему и всё. В одворце, вентилируемом очищенным воздухом, до верха обеих башен ни одно окно не открывалось. Конор обернулся к Мэггерет. Тогда мы должны пробиться сквозь огонь, заревел он. Пошли. Она встала, глядя на него. Принцесса скинула своё золотисто-чёрное платье от наступающего жара, оставшись сейчас в типичной одежде Ursa. Правда, материал был чёрным вельветом вместо металлических чешуек. Ты не можешь пробиться в подобной одежде, заключал он. "Моя Венера", сказала она, и я куда-то отбросила взглядом. "Мне она нужна. Ты пойдёшь со мной. Мне нужна моя Венера и становой кости". Бледный блеск становой кости привлёк его внимание. "Так да вот она", буркнул он, засувая статуэтку за пояс. А "Теперь пошли". Слабая насмешка вспыхнула в её глазах. "А что, если я не пойду?" Он взмахнул обожжённым кулаком. "Ты пойдёшь или я заставлю тебя". Почему, спросила она, ты рисковал своей жизнью, чтобы добраться до меня? Потому что, буркнул он в отчаянии, я против своего желания ответственен за всё это. Меня обманули и заставили нарушить слово. Неужели ты думаешь, я позволю повелителю или тебе стодать из-за своей собственной глупости? О, воскликнула она, закатив глаза. Ладно, я никуда не иду. Клянусь Богом, ты пойдёшь. Он прыгнул, чтобы схватить её, но она опередила его. И снова только на мгновение он увидел брезх в смешке в её глазах. "Хорошо", сказала она, внезапно подчиняясь. Конор схватил роскошные платья с пола, в то время как принцесса повернулась и спокойно направилась к двери, сейчас раскачивающейся, трещащей и стонущей. Прежде чем он достиг её, она ухитилась отскочить от дверь и ад заревел вокруг них. Лаборатория Мартина Сейра оказалась заполненной массой дыма и пара, словно кратер Эребуса, который дымится в вечных льдах Антарктики. Набросив платье на принцессу, словно окутав ее саваном, Конор подхватил ее, вздохнул и бросился вперед по направлению к яростному рычанию вопящего пламени. У разлома в стене он всем весом навалился на трещину, позволив Маргарет проскользнуть в комнату, где огненное облако тут же поглотило ее. Затем он провалился туда сам. Его тело кричало от пыток колющего облучения и волдырей от прикосновения к обжигающему пару. Маргарет Урпс поднялась на ноги, закутанная в платье перед бесконечным рядом тронов. Она закашлялась, когда обжигающий воздух ворвался в её лёгкие. "Ты ранен", закачала она. "Пошли". Снова обжигающий огонь, снова смерть, вызывающая ожоги, смотрит им в лицо. Но Маргарет следовала, не сопротивляясь, когда он тянул её за руку. Они погрузились в ослепляющий туман пара и дыма, заполнившего огромную комнату до самого потолка. Средипой случай был их проводником, когда они двигались вперёд, обожжённые и кашляющие, ничего не видящие. Неужели они кружат в мраке чудовищного зала? Принцесса прижалась к руке Конера. "Нет", прошептала она, "туда, туда". Он позволил ей вести их. Они пробрались сквозь волнующуюся массу, начинавшей принимать фантастические формы, окружающих их монстров, вздымающихся гор. Она остановилась, покачнувшись, но оттолкнула его руку, когда он попытался поддержать её. Я никогда не нуждалась в помощи, гордо пробамила она. И никогда не буду нуждаться в ней. Всё в порядке, закашлялся он. И затем, сквозь мгловидный просвет, он увидел нечто, что заставило её вздрогнуть: ряд тронов, чернеющих в пламени. Они сделали круг. По какой-то причуде или, возможно, из-за работающего вентилятора, осталось небольшое пространство почти чистого воздуха перед троном принцессы. Кашляя и задыхаясь, они добрались до этого места. Он был поражен, увидев, как слабая и дерзкая улыбка на мгновение появилась на губах Маргарет. Ее волосы слиплись и обвисли из-за конденсации пара. Лицо было обожжено и покраснело, но она была настолько восхитительна, что Том забыл об опасности на мгновение, когда ее улыбка стала шире. «Мой самый дорогой», — прошептала она, — практически неслышно, но он все прочел по губам. «Я клянусь тебе». Мы были в безопасности в моей комнате. Нас должны были увидеть на экранах визоров, и туда должны были прийти спасатели, которые бы пробились сквозь окна. Тогда почему? Послушай меня, Том. Даже здесь я повела тебя в другую сторону, хотя и знала, в каком направлении находится дверь по рисунку на полу. Но если ты не любишь меня, то я убью себя, как и обещала, и мы умрём вместе. Я не могу видеть, как ты будешь стареть год за годом и затем исчезнешь. Пламя, прорявел он совершенно осёвшим голосом. Но я люблю тебя. Неужели ты думаешь, я люблю тебя, Пламя? Её лучащиеся глаза расширились от изумления. О, боже, выдохнула она. Сейчас уже слишком поздно. Она закрыла лицо руками и затем внезапно посмотрела вперёд с проблеском надежды в глазах. Может быть и нет, крикнула она. Смогут ли они увидеть нас здесь? Нет, пар. Но сюда придут люди в лунных скафандрах, чтобы остановить взрыв. если мы доживём до этого она задыхалась ты иди туда поцелуй меня там и оставь меня я хочу умереть на троне урс только нечто подобное несчастный случай может уничтожить бессмертного оставить тебя закочало он никогда лучше погибнуть он закашлялся и крепче обнял её волна огня и пара окутала их помоги мне сесть на трон прошептала она задыхаясь её глаза слезились и были чисты цвета морской волны в свете молний вокруг Затем они застыли, закрылись, и Маргарет обмякла в его объятиях. Колени Тома подогнулись, когда на всем весом повисла у него на руках.